Глава четвертая. Гигант сбрасывает капюшон с гривы темных волос и тянет черноту с лица как маску. Так лубица неохотно отклеивается от алба размашистых бровей, кажется даже густым ресницам приклеилась. Вот ведь гадость! Тихо рычит знакомый голос, и страх окончательно развеивается. Узнают Дариона. Пушинка весело подпрыгивает, поднимается на задние лапы и обнимает его мощную ногу. «Фух!» — заканчивает Дарион борьбу с темной маской субстанции и теребит Пушинку за кисточку на ухе. Всегда подозревал, что культисты-извращенцы. Надевать такую гадость, да для этого нужно быть мазохистом. Зато она позволяет до неузнаваемости исказить магический фон своего носителя и именовать защиту, настроенную его не пускать. Ленарен, одной рукой прижимающей к груди пачку бумаг, выходит из-за его спины. Без гоглов на глазах его видит даже странно, но сейчас очки на макушке. Что ж, раз все в сборе, даже те, кто присутствовать не должен, приступим к обсуждению наших проблем. Пока он пододвигает стул к столу, Арендар то же самое делает для меня, и с Дарионом они садятся одновременно. Так Линарен оказывается с одной стороны, мы напротив, а Дарион между нами. Пушинка невозмутимо придвигает пятый стол к линарену и взбирается на сиденье. Ленарен замирает, рассматривая ее, тянется надеть гоглы. В себя его приводит басистое покашливание Дариона. Вернув гоглы на макушку, Линарен перекладывает на стол пачку бумаг с формулами, магическими знаками и совершенно непонятными закорючками. Сцепляет пальцы, но указательном краснеет след, будто от ожога, наверное, химического. Он же дракон огнеупорный. Как вы знаете, после ранения Элора в бою, не говори о нем при мне. Со скрежетом сдвигая стул, подскакивает арендар, щеки его заливает гневный румянец. Я же просил, и все же нам надо обсудить, спокойно возражает Линарен. «Даже имени его не произноси», — рычит Арендар, наклоняясь через стол. «Он хотел забрать мою женщину. У меня кровь до сих пор кипит, и хочется перегрызть ему горло, как только подумаю, что он смел ее касаться». «Я тоже здесь», — сердито напоминаю я. «Не смей говорить обо мне в третьем лице. И к тому же я не считаю, что можно вычеркивать из жизни брата только потому, что он хотел тебя забрать». Арендар придвигается ко мне, глаза пылают золотом. Он наплевал на семью, страну, свой долг, на все. Он сам виноват. Если он когда-нибудь посмеет взглянуть в твою сторону, я его убью. Понимаю, что Лоранар виноват, но... Но это же так печально и неправильно. Да, он был не в себе, он будто обезумел, но... Эмоции захлестывают меня. Боль, отчаяние, надежда, негодование. Красная дымка всколыхивается на миг, загородив лицо Арендара, пригасив безумное сияние его глаз. Нас прерывает ровный голос Линарена. После той травмы я, отец и Арен с помощью родового артефакта поставили на пусть будет Объект Х следящие метки, чтобы чувствовать ухудшение его состояния и в случае необходимости прийти на помощь. Такая метка могла не сработать из-за недостатка питающей ее энергии. Я протестировал артефакт. Он работал исправно. Никаких искажений. Энергии он наполнен почти под завязку. Но никто не почувствовал ухудшение состояния объекта X. Даже находясь на месте, видя его умирающим, я продолжал ощущать его метку как исправно работающую и находящуюся в Академии драконов. Если глухота Аарона объяснима яростью боя, то невосприимчивость отца и меня — сам факт неверного ощущения метки, поставленной с помощью родового артефакта, значит, очень и очень большие проблемы. Кто-то знал о чувствах Объекта Х к Валерии и подготовился, чтобы в момент накала страстей позволить Аарону и Объекту Х сражаться и убивать без помех. Сердце ухает куда-то вниз, адреналин бьет в кровь, снова перед глазами всплывает алая дымка. Воспоминания обои накатывают очень ярко. И еще одно. Эту дымку между мной и Алоранаром я уже видела в академии. Всего на миг мне показалось, что между нами что-то колышется. И если я видящая, если я вижу магию. А что? Мой голос дрожит от переизбытка эмоций. Что, если эта подготовка включала не только блокирование метки, но и саму страсть Эло? В груди арендара зарождается рык. Объекта Икс ко мне. Что, если его приворожили после того, как меня проверили на приворот? «Як-як», — кивая, Пушинка ставит лапы на стол. «Як». Она ведь хорошо относилась к Лоранару и лишь после проверки на приворот стала агрессивной. «Тогда не сработал бы абсолютный щит», — качает головой Дарион. «Но он же стал спокойнее, когда перестал тебя ощущать, а приворотное зелье дает просто одержимость. Арен на такое мог повестись в силу неопытности, но Э... Объект X слишком хорошо знает чувственную сторону вопроса». Но он же сомневался в своих чувствах. Сильно сомневался и долго. Напоминаю, я и с надеждой смотрю на задумчивого Линарена. Прогресс не стоит на месте. Если смогли помешать метке, почему бы не найти способ усовершенствовать любое зелье так, чтобы его действие походило на связь с избранной? «Як, як!» — снова кивает Пушинка. «Войди в третью камеру». Линарен указывает на стеклянные кубы с магическими символами. И сними защитный костюм. Арендар протягивает руку меня задержать, но безвольно опускает ее на стол. Раздражение его сменяется отчужденностью, но в глазах. И надежда на то, что Элла Ронар действовал не по своей воле, и страх, что это так. А сам Арендар не понял, не помог, лишь пытался убить невинного. Мне самой страшно терять надежду на то, что все можно исправить, что я не виновата в раздоре, а кто-то другой, и я лишь заменяемый инструмент в этой комбинации. Пушинка провожает к камере. Каждый шаг дается мне со все большим трудом. А что, если проверка выявит на мне печать ректора Дегона? К чему это приведет? У нас не так много времени. Ленарен обгоняет меня и распахивает камеру. Вхожу внутрь, сбросив желто-черную хламиду защитного костюма к ногам, сквозь зазоры между линиями магических символов ловлю взгляд Арендара. Внешне он также спокоен, а у меня за него разрывается сердце. Слезком защелкивается замок, Ленарен взмахивает рукой, магические символы загораются золотым светом. Приходят в движение, словно они не вплавлены в стекло не сразу замечая, что их основы остались на месте, а вот наполненные магией силуэты скользят по стеклу и видоизменяются. Наконец узоры застывают в, наверное, только Ленарену понятной последовательности и загораются тревожным алым. Пока он их рассматривает, дверь открывается сама, быстро натянув защитный костюм, выхожу наружу. «Скажи уже что-нибудь». Арендар ударяет кулаком по столу, столешница разламывается и вместе с бумагами обрушивается на стол. Такого заклинания я прежде не встречал. Скоро возникает ощущение, что Линарен мечтает препарировать меня, вытащить каждый орган и посмотреть с лупой. Хотя начиналось все невинно с фразы: Мне нужно больше данных для анализа и того, что Линарен опускает на глаза свои волшебные гоглы арен там бумаги упали. Дай их мне». И Арендар дал ему бумаги. Так начался мой путь объекта для исследований. В первую очередь Линарен переписал показания с кубической камеры. Потом, оставив Дариона в этой лаборатории, через узкий переход отвел нас с Арендаром и Пушинкой в более светлую лабораторию в стимпанк-стиле, где положил меня на каменную плиту и отдал на растерзание механическим паукам. Про растерзание я, конечно, шучу, но пару минут было чувство, что они во мне дырок понаделают. «Лера, все будет хорошо», — пообещал возвышающийся надо мной арендар, за что рен его и пушинку, схватившую в зубы паука, отправил на скамейку у стены. После алтаря был саркофаг с магическими символами на внутренней стороне, Отличный инструмент для развития клаустрофобии. А еще меня с головой засовывают в гигантскую колбу с розовой полупрозрачной жидкостью, которая можно дышать и которая даже платье не мочит. Ну ладно, туда залезаю сама. Но ощущение, что засунули. Вытаскивающий меня арендар выглядит столь измученно, словно это его исследуют. Помогая надеть защитный костюм, он спрашивает. Лин, долго еще. Я провел только поверхностные исследования. Будут еще и глубинные? На мой отчаянный крик Ленарен даже взгляда от графиков не отрывает, рассеянно отзывается. «М? Нет. Это заклинание, несмотря на ориентирование на эмоциональные проявления, завязано на тебе поверхностно. Можете вернуться в палату. В свете новых фактов необходимо заново проанализировать данные исследований Объекта X и, вероятно, провести дополнительные тесты. Только осознав, что меня больше никуда засовывать и ничем тыкать не собираются, я ощущаю, как голодна. Арендар нежно сплетает наши пальцы и тянет меня из лаборатории. Мой спаситель. Магические сферы в палате горят ярко. Но от напряжения эмоций кажется, что здесь сумрачно. Пушинка, леша в изголовье кровати, грызет паука, ещё дергающего механической лапкой. Хруст искрежет зубов по кристаллу, отдаётся мурашками по коже. Их на моей руке приглаживает арендар, рассеянно смотрящий в пол. Мы сидим так близко друг к другу, что я не выдерживаю соблазна и склоняю голову на горячее плечо. Всё будет в порядке шепчу еле слышно. «Вы что-то желали?» оживляется сервирующий стол Фабиус. «Нет, ничего», — уверяю я. Мысли, только что метавшиеся между надеждой на выявление приворота и попытками взвесить все «за» и «против» признания в опасном даре, снова возвращаются к Фабиусу. Он безупречно вежлив, услужлив, в его взгляде ни намека на прежнюю ненависть, но... Есть то, что он принес с королевской кухни, пить напитки, которые разливает он. Как-то тревожно. А стирание личности действует наверняка? Подергиваю Арендара за палец. Может, разговор отвлечет от мрачных мыслей? Или это обратимый процесс? Наверняка. Необратимый. Он перехватывает мою ладонь, проводит кончиками пальцев по линиям жизни и любви. Он не говорит о своих тревогах, но я прекрасно понимаю все его метания и надежду, что Эллоранар действовал не по своей воле. «Прошу к столу», — любезно предлагает Фабиус. Улыбается, а в глазах — пустота. Страшные у них здесь наказания. «Почему он у твоего брата?» — шепчу Арендару на ухо, утыкаюсь в мягкие теплые пряди. «Как сладко от них пахнет!» просто закрыть глаза и раствориться в аромате, тепле, спокойствии. Какой в этом смысл? Лен его изучал. Теперь наблюдает за восстановлением после разделения с порождением бесны. Обычно после такого не живут, а этот выжил. И смотри, какой резвый. Арендар подталкивает меня к столу с фарфоровым сервизом, горячим под серебряными колпаками, сверкающими столовыми приборами. Желудок скручивается в предвкушении еды, но... Дверь на этот раз открывает голем. Арендар вздрагивает, вглядывается в металлический череп со светящимися глазами. Хозяин велел передать, что анализ завершён. Можно приходить за результатами. Чеканит голем и закрывает дверь. В черную лабораторию с белыми плитами мы бежим. Шорохи шагов заглушают сокот и гудения — В дверь арендар стучит шифром несколько раз быстро, затем коротко и снова быстро. И она отворяется там Ленарен. Он водит рукой над расчерченным участком светящейся плиты стола, и там рассвечивают черным, зеленым, синим и красным магические символы. Что ты узнал? Выдыхает арендар, пока Дарион, пропустив нас с пушинкой внутрь, закрывает и запирает дверь. «Объект X околдован», — подтверждает Линарен. «Заклинание основано на привороте кровью, но изменено так, что простая проверка вряд ли определила бы его как привязку такого рода». Обмякший арендар прислоняется к стене, тянет меня к себе, обнимая, дыша, висок. «Ты сможешь убрать это?» — спрашивает глухо, и кончики его пальцев подрагивают. «Да, заклинание крайне интересное». Структурно оно связано с остатками субстанции бездны, попавшими в Лора при ранении. Подойдите сюда, объясню подробнее. Кашусь на Арендара, он не против упоминания имени Лора и это хороший знак. Мы все, даже вставшая на задние лапы Пушинка, Заглядываем на магические знаки перед Линареном, но он небрежным жестом, словно картинку на планшете, отодвигает цветные значки в сторону и проводит пальцами по светящейся поверхности. На ней возникает схематичное изображение мужской фигуры с раскинутыми руками, совсем блекло вокруг него. Контуры — дракона. Внутри тела, внизу живота — самый большой круг. Есть еще небольшие на солнечном сплетении у основания шеи, на лбу и макушке. похожи на чакры, только три нижние слиты в одну. И в ней черные пятна. Фигура покрывается узором кровеносной системы. В сражении Элор повредил источник. Фрагменты субстанции бесны попали в него. Замедлили выработку магии, регенерацию и нарушили все уровни защиты. Из-за их влияния крайне сложно верно оценить его состояние и оказать помощь сейчас, потому что инородные фрагменты рассеивают вливаемую магию. А вылечить как-нибудь можно? Ну да, понимаю, глупый и неуместный вопрос, но так хочется знать, что все поправимо. Нет, внешнее вливание в нужном объеме пока технически неосуществимо, внутренних резервов недостаточно, и у Элора нет избранной, чтобы их повысить. Но нас сейчас интересует не это. Привязка, которую создали между вами, закреплена к фрагментам субстанции бесны, Именно сквозь них она влияет на Эллора, что и делает простую проверку на приворот практически неэффективной. По мановению его руки рядом с драконом возникает женская схематическая фигурка, правда без источника, а контур вокруг нее просто красная линия но полоска от нее протягивается в глубину большого источника мужской фигуры. Орендар хмурится. Обычный приворот улавливается на объекте привязки благодаря отклику энергии привороженного, их взаимодействию. Наша стандартная проверка рассчитана на распознание отклика всех проживающих в ее ране видов существ, Но текущая привязка взаимодействует с элементами бесны и проверяющие заклинания не воспринимают ее привязкой к живому объекту. Холодеет внутри. Все молчат мрачно, напряженно. Ленарен вновь двигает рукой, алый контур вокруг моей нарисованной фигурки преобразовывается в вязь из более тонких линий. Сама привязка работает не просто на привлечение внимания и стимуляцию сексуального влечения. Арендар глухо рычит. Она транслирует эмоции Валерии Элору, создавая у него полное ощущение связи с избранной. Абсолютный щит перекрывает этот канал. Лера не будет всегда ходить под абсолютом. Арендар притягивает меня к себе. В этом нет необходимости. Я более чем уверен, что смогу не только убрать привязку, но также за нее вытянуть из источника Элора те элементы бездны, которым она закреплена. Не все. Но это повысит его шанс на выживание. Вопрос в другом. Баздарио нагремит неожиданно зловеще. Кто и как сделал эту привязку? С обсуждения кандидатов в заговорщике меня с Пушинкой безжалостно выставляют, потому что ментальный щит у меня не развит, а артефакт, дающий такой щит, могут отнять. Умом понимаю, они правы, но обидно, что я такая слабая. Хочется знать Кого они подозревают, ведь это явно кто-то очень близкий к семье или самому Лоранару. А вместо этого я в желтой палате» поедаю пирожные с фруктово-кремовой горкой. Пирожные вкусные, просто невероятно, и чай с нотками мяты и цитрусов приятен необычайно, но лучше бы меня допустили к информации. «Время тянется медленно». «Кажется, целую вечность, но когда вернувшийся под радостное «Ой!»» Пушинки Арендар говорит. «К извлечению все готово, нужно твое присутствие». «Я изумляюсь». «Так быстро?» Ленарен искал методы извлечения, но у него не получилось. Сейчас он доработал один из инструментов. Арендар хмурится. «И, к сожалению, без твоего присутствия не обойтись». Он протягивает руку. Я понимала, что Элоранар пострадал и может выглядеть неважно, и во время долгого перехода по сумрачным коридорам, сжимая руку Арендара, морально к этому готовилась. Но не ожидала, что лежащий на каменном алтаре Элоранар будет похож на труп. Сидящая рядом с ним Халан обрывает чтение на полуслове и захлопывает книгу. Лицо ничего не выражает, но во взгляде настороженность. Вроде здорово. Теперь, когда знаю, что я оружие у замечаю едва проступившую под сюртуком рукоять меча пояса. Арендар застывает, глядя на заострившееся лицо брата. Тело того до ключиц прикрыто простыней, У основания шеи полосы так и не заживших ран. А ведь у Лоранара еще крыло. Кажется, сломали. Что с ним теперь? Каким оно будет при возвращении в драконий облик? Халан поднимается, прикрываясь томиком романа запретный в непризнанном мире и исповедь архивампира. Неприятная мысль, что она дочитывает начатую Лоранером книгу, а тот ей заинтересовался в пылу увлечения мной, узнав, что я взяла ее в библиотеке, наполняет меня холодом и жаром одновременно. Что вам надо? Чеканный сухой голос Халан похож на голос Голема. Дорогу. Ленарен с массивным черным ящиком врывается в палату. «Все к стене! Валерия в изголовье!» Первой команду выполняет Пушинка. За ней Арендар, и только после этого Халан отступает, но держится так, чтобы в любой момент встать между ним и Элоранаром. Верна до конца. Обойдя стул, на котором она сидела, встаю в изголовье, исчерченная потускневшими рыжими прядями Элоранара, Арендар подается вперед, затем отступает, снова порывается подойти, так и представляю, как он нервно бьет драконьим хвостом. Но почти сразу внимание привлекает содержимое ящика, поставленного Валенареном в изножье. Внутри на креплениях держится массивная перчатка, больше похожая на руку робота, если бы не полые кольца под пальцы, заметные подметно золотыми пластинками с кристаллами. На кончиках пальцев зафиксированы капсулы с поршнями и иглами, миниатюрные шприцы. В механизме на предплечьях несколько синих и красных полусфер. Сохранять тишину. Опустив гоглы на глаза, Линорен с величайшей осторожностью надевает перчатку. Щелкает переключателем, все крепления на ней затягиваются, плотно фиксируя на руке. Арен, не дергайся. Хален, присматривай за ним. Симбиот. Отойди в самый дальний угол. Арендар при этом дергается, но снова прижимается к стене. Халан откладывает книгу на тумбочку и многозначительно сжимает под сюртуком рукоять уруми, только пушинка в точности выполняет распоряжение. Прижмись к плите. Нужно твое максимальное влияние, приказывает мне Линарен. Протяни руку, понадобится твоя кровь. Так вот, зачем шприцы на пальцах. Взгляд на серовато-белое лицо Лоранара, синеву под его глазами и заострившийся как у покойника нос, придает смелости. Отодвинувшись, протягиваю руку. Уколы пяти шприцов подрыг Арендара обжигают предплечья. Вместе со вспышкой страха и тревоги на миг возвращается особое зрение, алая дым, как клубится вокруг нас с Лоранаром, связывает, отравляет. Щелчок вспыхивают на перчатке кристаллы, охватывают ее цветным сиянием. Она и рука Линарена вместе с ней становятся полупрозрачными. Кровь в кристаллах наливается багряным светом. Колышится вокруг его руки алой дымкой. Узоры на гоглах Линарена складываются в одинаковые магические печати. Он медленно погружает призрачную руку в живот Элоранара. Тот вздрагивает, ресницы дёргаются. Снова вижу дымку, окутывающую нас водоворотом, крутящуюся вокруг запястья Линарена и утекающую в Лоранара. Но вот Линарен начинает медленно тянуть руку вверх, постепенно извлекая ее, нематериальную, из тела брата вместе с багряным туманом. Тот жмется к руке, проникает в капсулы с моей кровью. В ней он обращается в нити, и на концах этих нитей темнеют капли чего-то черного, копошащегося точно пиявки. Отскочив от Элоранара, увлекая за собой алую дымку, Линарен резко переворачивает руку, перекидывая сгустки на металлическую пластину ладони, зажимая их в кулак. Он что-то шепчет, перчатка оплавляется, наливается золотым светом, алая дымка всколыхивается, закручивается вокруг кулака Линарена и меня, горит, пылает в золоте драконьей магии, тает. Золотой огонь окатывает меня сладостным теплом и отступает, оставив чистой, свободной от алой дымки. Перчатка медленно возвращает материальность себе и руке Линарена. Он мертвенно бледен, по лицу струится пот. Шатаясь, Линарен подходит к ящику и, уложив внутрь перчатку, осторожно, не разжимая металлического кулака, стягивает ее с руки. Пальцевые пластины сплавляются, перетекают, образуя цельную сферу. Но прежде чем она успевает окончательно принять форму, Ленарен захлопывает ящик. На крышках и стенках вспыхивают алые магические узоры. Навалившись сверху, Ленарен тяжело дышит. Пот с его лба капает на ноги Элоранара, расползается на простыне темными пятнами. Арендар налетает на меня точно ураган, обнимает и тянет от неподвижно лежащего на каменной плите Элоранара. Спрашивает. «Получилось, Лин?" «Сработало?» «Да». Тот утирает мокрый лоб и выпрямляется, прижимает коробку с пылающими символами к себе. «И лор больше не будет реагировать на Леру». Арендар содвигает меня за спину. «Валерия не его избранная, причин реагировать нет». Все еще качаясь, Ленарен направляется к двери. «Не беспокойте меня пару дней, вещество бездны нестабильно. Времени на его изучение в обрез, а мне еще надо выяснить, как вытащить остальные фрагменты из источника Элора. Уйти он не успевает. Дверь отворяет, и в комнату входит, почти вплывает, голубоглазая белокурая женщина в золотом платье с алыми пламенными узорами по подолу и кромкам широких крушевных рукавов. Халлен склоняется. «Ваше Величество... Величество...» «Это же императрица!»